Особым успехом пользовался кружок «Общество друзей воздушного флота» ОДВФ. Он существовал в Меллингах с 1924 года. Годом раньше открылась первая воздушная трасса в стране — Москва-Нижний Новгород. Трасса проходила недалеко от нашего города, и мы слышали шум работавших в далеке Матуа. В комнате кружка ОДВФ было немало журналов и книг по авиации. Таким только фотографии самолётов в них не помещали. И неуклюжие этажерки, трипланы и бипланы, и монопланы. Но всё это на картинках. Однажды недалеко от нашего города приземлился настоящий самолёт, и из кабины вылез лётчик в кожаном реглане. Через несколько минут я со своими друзьями примчался к самолёту. Лётчик устранил какую-то неисправность, потом снова сел в кабину и улетел. Много дней и вечеров мы вспоминали об этом визите крылатой машины в наши меленки. А когда нам в райкоме комсомола дали подписные листы для сбора средств на постройку самолета, мы с радостью взялись за это дело. Был у меня в запасе заветный серебряный полтинник. Без раздумья внес его в общий котел на авиаторе. Друзья тоже отдавали свои маленькие сбережения. В райкоме подвели итоги сбором. Цифра получилась внушительная. Наш большой друг, руководитель школы комсомольского актива, коммунист Александр Рыбаков, был очень доволен. «Учтите, друзья», — говорил он радостно, «ведь это только один город Меленьки. А сколько таких городов в стране? Будут у нас крылья, товарищи, большие крылья». Мечта о небе. Когда она зародилась в моем сознании? трудно сказать точно, назвать определённый рубеж. Может, в те минуты, когда мы зачарованные стояли возле настоящего самолёта на зелёном лугу, а может, в тот миг, когда лётчик сел в кабину и машину вздрогнув побежала по лугавине, набирая скорость, оторвалась от земли и через несколько минут растаяла в далёкой синеве неба. Или в те часы, когда мы комсомольцы читали в кружке ОДВФ брошюры об авиации и слушали рассказы о боевых подвигах развоенлётов в годы гражданской войны а возможно, скажу, с моё участие в сборе средств на строительство отечественных самолётов видимо, бурные события, происходившие в нашей стране, сама жизнь, советская действительность, всё это вместе взятое и заронило в моём сердце мечту стать лётчиком особая заслуга принадлежит добровольному обществу друзей воздушного флота созданному в марте 1923 года. По призыву партии под лозунгом «Трудовой народ, строй воздушный флот» поднялось патриотическое движение масс за создание отечественной авиации. Первые же два года существования общества дали поразительные результаты. На строительство советской авиации было собрано 6 миллионов рублей золота. Большое количество ценностей крестьяне внесли визуально. 2,5 тысячи тонн зерна. Огромная работа была проведена по распространению авиационных знаний среди населения. Прошло ещё 2 года. Наш народ достиг некоторых успехов в восстановлении промышленности, сельского хозяйства, развивались наука и техника. Как чудесное следствие народных хозяйственных успехов, стали появляться у советской отчизны свои надёжные крылья. Работали авиационные научные учреждения, возглавляемые Центральным аэрогидродинамическим институтом САГИ. Авиазаводы стали выпускать сериями самолёты из отечественных материалов и по проектам советских конструкторов: Туполева, Полекарпова, Охангельского и других. Нужны были лётные кадры. Авиационные школы Качинская, Брестоблевская, Оренбургская ежегодно выпускали десятки лётчиков. А стране нашей нужны были сотни тысяч. Уже в первом десятилетии октября советские лётчики провели свои краснозвёздные самолёты в небе многих стран Европы и Азии и начали претендовать на места в таблице мировых авиационных рекордов. Страна советов, преобразуя землю, штурмовала небо. И велика была в те годы тяга нашей молодёжи в авиацию. Мечта начинает забываться. Из 50 5. Иванов Юрьевич Павлов.